Глава 9. Водитель бежевого фольксвагена пытался припарковаться у железнодорожной станции текстильщики. Мест на стоянке не хватало. Ему пришлось дважды объехать ее, пока старенький Рено не уступил ему место. Пассажир этой машины заметно нервничал. При посадке он отказался от помощи водителя и оставил багаж при себе. Этот парень даже не снял рюкзак, так и опустился с ним за плечами на заднее сиденье. Всю дорогу он молчал, дело поглядывал на часы, а когда понял, что быстро им не припарковаться, предложил водителю высадить его где придется. Тот объяснил клиенту, что не собирается платить штраф за нарушение правил высадки пассажиров, и парню пришлось смириться. Но как только машина остановилась, он тут же выскочил из салона и быстрым шагом направился к кассам. Водитель привык к разным пассажирам, так что поведение этого субъекта его не особо напрягало. Мало ли какие у человека проблемы, он не обязан ими делиться. Может, дело тут вовсе не в них, парень просто на поезд опоздать боится. Некоторые электрички ходят раз в пятилетку, а ему наверняка срочно надо. Вызвал такси ни свет ни заря. В такое время люди обычно на работу спешат, либо к поезду. Не успел водитель завершить цепочку глубоких умозаключений, как на стоянку влетело еще одно такси. Его водитель о правилах парковки и высадки пассажиров нисколько не беспокоился. Затормозил в двух метрах от бампера «Вольцвагена», нарушил все запреты. Но на этом инцидент не закончился. Из такси выскочил мужчина. На ходу шаря в нагрудном кармане, он подлетел к водителю Фолькса и заорал. «Где пассажир?» Это был майор Хитенко. Ему было отчего нервничать. Как ни крути, а подозреваемого он упустил. «Какой пассажир?» – осведомился водитель. «Я пустой. Если вам нужно такси, то обращайтесь в диспетчерскую службу. Мы без заказа не работаем». «Ты сейчас из первого пассажира доставил», – заявил Хитенко. «Где он? Говори, куда пошел?» «Да чего вы так нервничаете?» — сказал водитель и с опаской отодвинулся от Хитенко, который продолжал шарить рукой в кармане. «Вон ваше такси на месте. Может, вы к нему вернетесь?» До Хитенко дошло, что водитель неотрывно следит за его рукой, а сам тянет ладонь под сиденье, где наверняка держит монтировку. «Черт, он решил, что я оружие ищу», — подумал Хитенко. Пришлось ему потратить еще немного времени на то, чтобы предъявить водителю удостоверение. После этого тот стал намного словоохотливее. «Парень ваш к билетным кассам пошел, он наверняка еще там, мы буквально за две минуты до вас припарковались», сообщил он сотруднику уголовного розыска. «Он не говорил вам, куда собирался билет брать?» – спросил Хитенко. «Нет, он вообще ни слова не говорил, только на часы все время смотрел», – ответил водитель. Хитенко кивнул в знак благодарности и понесся к билетным кассам. Водитель в недоумении пожал плечами, дождался, когда Хитенко скроется в дверях, а его такси уберется с парковки. Он собрался уже трогаться с места, как на парковку с громким визгом тормозов въехал полицейский седан. Мигалка моргала синий-красным светом, но сирена молчала. Эта машина перегородила водителю выезд. Тот чертыхнулся и вышел из салона. «Потребую, чтобы убирали тачку. Плевать, что полиция. У меня тоже работа», – хорохорился он. Но его решительный настрой испарился, как только он увидел, как из седана выскакивают бойцы в масках и с автоматами наперевес. Первый из них, по всей видимости старшей группы, подскочил к водителю и спросил. «Ты человека в коричневой ветровке видел? Где он?» «К пригородным кассам побежал». Водитель решил, что лучше ответить. Пререкаться не стал, понимал, что себе дороже выйдет. Тот парень, за которым он гнался, тоже там. «Ты откуда знаешь? Видел беглеца?» «Я его и вез», — вынужден был признаться водитель. «Идем», — приказал ему человек в маске. «Покажешь его». «Да вы что, я ведь гражданский», — возмутился водитель. «С чего я буду под пули подставляться?» — Не будет никаких пуль, — пообещал ему старший группы. — Там всех дел на 10 минут. — Вам-то откуда знать? Вы преступников глаза не видели. — Идем тебе, говорят! — старший группы машинально повел дулом автомата. Водитель воспринял этот жест всерьез, побледнел и засеменил к билетным кассам. Старший подал бойцам сигнал, те рассредоточились по периметру и двинулись к билетным кассам, каждый по своей траектории. Дойдя до дверей в здание, водитель вдруг увидел своего пассажира. Тот стоял на перроне и вглядывался вдаль, где уже показалась голова электропоезда. «Вот он!» – воскликнул водитель и выставил вперед руку с вытянутым указательным пальцем. По всей видимости, его возглас прозвучал громче, чем следовало бы. Пассажир оглянулся, увидел водителя, затем посмотрел чуть левее и заметил человека в камуфляже и с автоматом. Он сразу все понял, мигом сорвался с места и помчался по перрону. В это время народ там оживился, готовился к посадке на электропоезд. Беглец то и дело налетал на суетящихся пассажиров, но темп не снижал. Водитель глазом моргнуть не успел, как его сопровождающий так же резко, как и пассажир, сорвался с места и помчался за беглецом. Фору того оказалось приличная. К тому же вид бойца в балаклаве выводил людей из равновесия. Если от столкновения с парнем они просто уворачивались, то при приближении вооруженного человека столбенели или же начинали метаться из стороны в сторону, создавая тем самым еще больше помех. Водитель наблюдал за этим со стороны, мог видеть картину преследования целиком. Он заметил, как вслед за первым бойцом на перрон просочились остальные. Они не бежали, а будто плыли сквозь толпу. Выглядело это эффектно, даже, пожалуй, красиво. Водитель поискал глазами того, самого первого полицейского, не нашел его, удивился и подумал. Что же он не смог выследить одного беглого? А ведь сразу после нас сюда приехал. Но Хитенко беглеца вычислил. Просто взять его решил при посадке, когда тот в толпе окажется. Его не прельщала идея носиться за пустохваловым по всему перрону а пока тот стоял один, незаметно к нему подобраться было никак нельзя. Он ждал звонка от группы захвата. Гуров сообщил, что ему в помощь выезжают местные бойцы. В проведении операции он должен был стать главным. Люди с автоматами обязаны были выполнять все его команды. Хитенко понятия не имел о том, почему старший группы не вышел на связь с ним, а начал свою игру. Ему просто пришлось влиться в общую работу. Старший группы гнал Пустохвалова прямиком на Хитенко, но вряд ли осознавал это. Тот стоял за киоском с прохладительными напитками и снеками всех сортов. Через витринное стекло он видел весь перрон. Сам же оставался незаметным. «Давай, дружок, еще метров сорок, и ты мой», — мысленно подгонял беглеца Хитенко. Он уже отсчитывал секунды, как вдруг Пустохвалов выкинул финт. Электропоезд давно остановился на перроне, пассажиры дружно занимали места и вот-вот должны были отправиться в путь. Пустохвалов резко свернул, запрыгнул в электричку и скрылся в вагоне. «Вот поганец!» – выкрикнул Хитенко, выскочил из-за ларька и рванул к электропоезду. Краем глаза он заметил, как один из бойцов группы захвата тоже свернул к составу, но не заметил, успел ли тот запрыгнуть в вагон. Сам он проскользнул в уже закрывающиеся двери и только чудом не свалился на пути. Сила инерции отбросила его к противоположным дверям. Хитенко восстановил равновесие, высчитал, сколько вагонов должно быть между ним и Пустохваловым, и пошел вперед. По его расчетам выходило, что беглец находился в следующем вагоне – Была вероятность, что он, так же как и майор, сейчас двигался по вагонам, стремился увеличить расстояние между ними. Но почему-то Хитенко в этом сомневался. Он прошел в тамбур соседнего вагона, прижался к стенке и осторожно заглянул внутрь. Пассажиры спокойно сидели на своих местах, некоторые уже мирно дремали. По салону никто не ходил, а среди сидящих людей с такого расстояния пустохвалово майору разглядеть не удалось. Тогда он сдвинул дверь в сторону и прошел в вагон. На его появление никто не обратил никакого внимания. Он начал двигаться по вагону, внимательно осматривая пассажиров. Дошел до конца и остановился. Пустохвалого здесь майор не нашел. Чтобы не ошибиться, он встал на сиденье и снова оглядел весь вагон. Какая-то старушка принялась возмущаться, ругать молодежь, которой никаких понятий о воспитании не осталось. Остальные пассажиры равнодушно посмотрели на этого чудака и отвели взгляды. Хитенко спрыгнул на пол, ладонью протер сиденье и пошел дальше. Вдруг я ошибся в расчетах, не заметил Пустохвалова и прошел мимо, размышлял он на ходу. Если он остался там, позади, то, конечно же, меня видел. Это значит, что я снова его упустил. Дважды за день. Молодец, Хитенко, своего рода рекорд. Но волновался майор напрасно. В следующем вагоне он нашел Пустохвалова. Парень занимал крайнее место примерно в середине вагона. Хитенко автоматически одобрил выбор беглеца. Если ты не знаешь, откуда может прийти преследователь, то правильнее всего оставаться посередине, чтобы в любую сторону бежать оставалось одинаково. Пустохвалов оглянулся на звук открывающейся двери. Глаза его сузились от злости. Он лишь мгновение оставался на месте, потом вскочил и бросился бежать. Больше не таясь, Хитенко помчался за ним. Расстояние между ними сокращалось медленно. Пустохвалов уже приближался к противоположному тамбуру, а Хитенко только добрался до того места, где совсем недавно сидел беглец. Идиллия вагоне тут же нарушилась. В любых непонятных ситуациях непременно находятся люди, которых хлебом не корми, дай вмешаться в чужие дела. Этот случай не стал исключением из общего правила. Хитенко почти нагнал беглеца и тут вдруг почувствовал, как его заносит. Он по инерции пролетел пару метров, сообразил, что кто-то из пассажиров подставил ему ножку. Не упал майор только благодаря тому, что стена тамбура оказалась уже совсем близко. Он врезался в стену, кое-как сумел удержать равновесие. Хитенко ухватился за дверную ручку, лишь на секунду бросил взгляд назад, но успел заметить довольное выражение лица мужчины средних лет. В возрасте уже, а все туда же, пронеслось у него в голове и исчезло. Он уже открывал дверь между вагонами, чтобы продолжить преследование. Ворвавшись в следующий вагон, майор с досады отметил, что расстояние между ним и преследуемым увеличилось. За окном как раз замелькали столбики очередной станции. «Снова упущу», — мысли неслись в голове Хитенко быстрее поезда. Сейчас он на станции выскочит и ищи ветра в поле. Проклятишь, что за непруха». Несмотря на паршивый расклад, майор продолжал бежать. Вот электричка замедлила ход. Пустохвалов долетел до тамбура и остановился у двери, оценивая шансы своего преследователя. Тот максимально увеличил скорость, хотя и понимал, что это ему не поможет. Он наверняка упустил бы беглеца. Двери электропоезда с тихим свистом начали разъезжаться, а майор все еще летел по вагону. На лице Пустохвалова растеклась злорадная улыбка. Он даже рукой майору помахал и занёс ногу над ступенькой, когда дверь в тамбур с противоположной стороны распахнулась, и оттуда вылетел тот самый боец ОМОНа, которого майор засёк на перроне. Этот человек действовал как настоящий профессионал. На оценку ситуации он не потратил ни секунды. Пустохвалов дёрнуться не успел, как ОМОНовец скрутил ему руки и повалил на пол тамбура. «Готов, горчичник», — проговорил Хитенко и достал телефон, собираясь звонить полковнику Гурову. Спустя 15 минут все было кончено. К железнодорожной станции с интервалом в 5 минут подъехали два полицейских авто. Один за пустохвалом и Майором, второй за бойцом ОМОНа. Прежде чем сесть в машину, Хитенко подошел к ОМОНовцу, протянул ему руку и сказал. «Спасибо, брат, выручил. Если бы не ты, то он точно ушел бы». «Кого хоть ловили? Стоящий экземпляр?» Возвращая рукопожатие, спросил ОМОНовец. «Пока не знаю», — ответил Хитенко. «Надеюсь, что да. Тебя как звать-то? А то как-то не по-людски получается». Вместе за преступником гонялись, а имен друг друга не знаем. «Алексей», — представился ОМОНовец, — «командир спецподразделения капитан Байден. «Ну, а я майор Хитенко, сотрудник главного управления уголовного розыска». В свою очередь назвался майор. «Я твой должник, капитан. Возникнут проблемы? Милости просим». «Не дай бог», — с улыбкой произнес капитан. «Это да», — согласился Хитенко. «Ну, бывай, капитан. Может, когда и свидимся». Майор развернулся и направился к машине. Антон Пустохвалов сидел на заднем сиденье, уныло понурив голову и глядя на запястье, скованное наручниками. Хитенко сел рядом с ним, дал отмашку и машина сдвинулась с места. Прибыв в управление, Хитенко сдал задержанного дежурному, сам поднялся в кабинет Гурову. Там его уже ждали. Собралась вся команда, за исключением Зуйкова. Даже Костик Павленко отложил разбор видеозаписей с камер банкоматов, чтобы послушать историю майора. Хитенко ожиданий коллег не оправдал сухо доложил об утренних событиях, опустил красочное описание погони. Он только отметил работу капитана Байдена и вспомнил пророческие слова генерала о том, что старик может принести немалую пользу. «Вот он ее и принес», — заявил Хитенко. «Иначе укатил бы наш подозреваемый в неизвестном направлении и следа не оставил бы». «Его сюда доставили?» — поинтересовался Кричко. «Сюда. Дежурный оформляет», — ответил Хитенко. «Он что-то успел сказать? Ни слова». «Всю дорогу молчал, как рыба, да я, честно признаться, и не собирался с ним беседовать. Пусть помаринуется немного в неведении, может, сговорчивее станет». «Так он даже не в курсе, за что его взяли», — осведомился Кричко. «Вы вот так просто заластали человека, скрутили ему руки, запихнули в машину, а он не спросил, что происходит?» «Говорю же, ни слова не сказал, никаких вопросов не задавал. Одно это уже о многом говорит. Верно рассуждаю, Лев Иванович». «Посмотрим», — уклонился от ответа Гуров. «Дай мне на него взглянуть, потом вопросы задавай». «Что у нас по плану, полковник?» – пришел к насущным вопросам Кричко. «Езжайте с хитен к Пустохвалову домой, посмотрите, чем он живет. Дверь не выламывайте, возьмите у дежурного ключи, они должны быть в изъятых вещах», – сказал Гуров. «По соседям пройдитесь, послушайте, что про него люди говорят. Фотороботы женщин предъявите, может, кто и опознает. Короче, все как всегда, отрабатываем окружение. А я с Пустохваловым пообщаюсь, посмотрим, чего это он так резво убегал». Когда все разошлись, Гуров позвонил в дежурку и попросил привезти задержанного к нему в кабинет. Дежурный доставил фигуранта, усадил на стул напротив полковника, положил на стол пакет с личными вещами и документами, изъятыми у него, и ушел. Какое-то время Гуров просто рассматривал этого человека. Парень как парень, ничего примечательного. Рост выше среднего, волосы русые, простая модельная стрижка. Не красавец, но и не урод. С первого взгляда на таких женщины не западают, но и нос не воротят. Одежда не слишком дорогая, но новая и чистая. Значит, за собой следит». Пустохвалов сидел молча, опустив голову так, что лица почти не было видно. Наручники с него все еще сняты не были. Он неотрывно смотрел на свои запястья, будто пытался понять, как могло случиться, что на них появились эти браслеты. «Начнем, пожалуй», – прервал молчание сыщик. «Я полковник Гуров, старший оперуполномоченный по особо важным делам. Ваше имя Антон Алексеевич Пустохвалов». «Проживайте по адресу. Улица Плеханова, дом 6, квартира 12. Пока все верно?» Пустохвалов никак не отреагировал на это. Лев Иванович выдержал паузу, после чего продолжил. «Что ж, давайте посмотрим, что прописано в документах». Он полез в пакет, достал паспорт, полистал страницы. «Пока все сходится, гражданин Пустохвалов. Давайте посмотрим, чем вы дышите». Гуров принялся разбирать личные вещи. «Итак, вот что мы имеем. Транспортная карта «Тройка». Упаковка бумажных носовых платков. Проблемы со здоровьем или просто любите чистоту? Можете не отвечать. Это риторический вопрос. Смотрим дальше. Аудионаушники, пачка сигарет, зажигалка красного цвета, брелок, флеш-накопитель с кольцом для ключей. Что на флешке? Тут пустохвалов занервничал. Гуров взял это на заметку, но виду не подал. Он отложил флешку в сторону, открыл рюкзак, выложил на стол два комплекта нижнего белья, утепленные брюки, пару футболок толстый свитер с высоким воротом и на СССР армейского образца для хранения мелких вещей. В нем, помимо гигиенических принадлежностей, лежали пакетики с чаем и сахаром, а также зарядное устройство для телефона. На ССР поджимала термокружка с крышкой, из которой торчала пластиковая ложка. Из бокового кармана Гуров достал компактный нетбук. На этом содержимое рюкзака закончилось. «Полный комплект путешественника», – заключил полковник и осведомился. «Далеко собрались, гражданин Пустохвалов?» «За что меня задержали?» — спросил тот, передумав играть молчанку. «Хороший вопрос», — заявил Гуров. «Странно, что он задан с таким опозданием». «С каким еще опозданием? Полиции на вопросы регламент существует?» Пустохвалов старался, чтобы эти слова прозвучали небрежно, но голос его выдал, от волнения сорвался на фальцет. «Представьте себе, гражданин Пустохвалов, определенный регламент у нас действительно существует», — сказал Лев Иванович. «Вы свой исчерпали». «Это значит, что ответ я не получу, да? Дикость какая-то» заявил Пустохвалов. «Почему же? Непременно получите, но на заметочку попадете. Она будет отнюдь не в вашу пользу», — проговорил Гуров. «Я вас не понимаю. О чем идет речь?» — Пустохвалов занервничал сильнее. «Видите ли, Антон, любой законопослушный гражданин, попав в вашу ситуацию, первым делом задаст резонный вопрос. Что происходит? За что меня задерживают?» Он будет повторять этот вопрос снова и снова, до тех самых пор, пока не получит вразумительный ответ но и после этого продолжит задавать вопрос, так как знает, что за ним правда. Этот человек не нарушал закон нигде и никогда. Это значит, что действия полиции являются всего лишь досадным недоразумением. Ситуация вот-вот выяснится. Стражи порядка его, законопослушного гражданина, отпустят, да еще извинениями засыплют. Хотя ему, радостному до чертиков, они будут вовсе не нужны. «Если я не задал вопрос, значит, виновен?» Пустохвалов выдавил из себя улыбку. «Ерунда получается». «А если я просто растерялся?» «Нет, гражданин Пустохвалов!» Гуров улыбнулся. «Растерянность – это ни разу не ваш случай!» «Почему?» «Вам напомнить картину бегства?» Брови сыщика удивленно поползли вверх. «Как вы скакали через чемоданы пассажиров, ломились в закрывающиеся двери электропоезда, потом удирали от нашего сотрудника через все вагоны?» «Я испугался!» Теперь Пустохвалов решил косить под дурачка. Он сморщил лицо так, словно собирался расплакаться. Надул губы, опустил плечи, всем своим видом показывая, насколько беззащитен. «Подумал, я вообще не успел подумать. Вижу, человек с автоматом бежит. Я испугался и тоже...» Гуров поморщился. «Начинается, с досадой», — подумал он. «Сейчас только глупых историй мне не достает. Все, хватит с ним миндальничать, пора переходить к решительным действиям». Он оборвал Пустохвалова на половине фразы и начал засыпать его вопросами. Полковник задавал их так быстро, что на раздумье у задержанного оставалось не более двух секунд. «Что вы делали 19 августа этого года? Джип «Лендкрузер» принадлежит вам? Как часто вы им пользуетесь? Отвечайте быстро, не мешкайте. Вы бывали на пригородной станции в Лобне? Когда ездили туда в последний раз? Чем зарабатываете на жизнь? Вы пользуетесь программой изменения голоса? Я жду ответ, не тяните. Так пользуетесь или нет? Как часто пополняется ваш банковский счет? В вашем окружении есть женщины с длинными русыми волосами? Да или нет?» Гуров намеренно забрасывал клиента вопросами, которые на первый взгляд не имели друг с другом никакой связи. Ему нужно было запутать подозреваемого, заставить его теряться в догадках насчет того, что именно известно сотрудникам полиции, а чего они еще не знают. Все эти вопросы имели смысл только в том случае, если Пустохвалов был причастен к похищению девушек. В противном случае они должны звучать как полная белиберда. По ответам Пустохвалова Гуров надеялся выяснить, насколько значимы для него эти моменты. «19 августа? Да кто же вспомнит? Я ежедневник не веду». «Да, джип мой. Я уже отвечал на этот вопрос тому полицейскому, который меня сюда привёз. Спросите у него. Господи, а лобня-то тут при чем? Меня взяли в текстильщиках, деньги дают родители. Нет программы изменения голоса, не пользуюсь. Счёт? Не знаю, по-разному. Я не знаю ни одной женщины с длинными русыми волосами». Пустохвалов пытался тянуть время, отвечать, используя размытые фразы. Но Гуров давил, и в итоге тот сдался. Он тупо отвечал на вопросы, явно не понимая, ради чего они звучат. После пятнадцати минут непрерывного потока полковник пришел к выводу, что с Пустохваловым лишь напрасно теряет время. «Хорошо», — произнес он. «Что хорошо?» — спросил Пустохвалов. «Тест вы прошли», — устало проговорил Гуров. «Теперь поговорим серьезно. Предупреждаю, беседа пойдет под протокол. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас, поэтому хитрить и увиливать не советую. Итак, первый вопрос. Почему вы бежали?» «Я не знаю, просто испугался», – завел свою шарманку Пустохвалов, но Гуров резко оборвал его. «Бросьте, Пустохвалов, это вам не поможет. Вас подозревают в совершении серьезного преступления. Снисхождение при подобных криминальных деяниях законом в принципе не предусмотрено. Если вы еще начнете путать следствие, то вам вообще крышка». Лев Иванович подался вперед и заявил. «Речь идет не о том, что вы вытворяли на перроне и в электричке. Я хочу знать, почему вы убежали из дома». «Я не убежал». Пустохвалов никак не мог понять, что именно хочет нащупать сотрудник уголовного розыска, и от этого нервничал еще сильнее. «Решил поехать отдохнуть на природу. Разве это запрещено законом?» «Хорошо. А куда именно вы направлялись?» «В Чехов. Можете по билету проверить». «Чем планировали заниматься в Чехове?» «Там красивая природа. Я хотел просто отдохнуть». «Сразу после визита полиции? Вам не кажется это странным?» «Нет, не кажется. Визит полиции к моему решению никакого отношения не имеет. Так совпало, и ничего больше». Почему вы выбрали для поездки столь ранний час? У меня бессонница, редко удается поспать хотя бы до 5 утра, так что для меня это самое удобное время». «Что на флешке?» Этот вопрос прозвучал внезапно, заставил Пустохвалова, расслабившегося было после допроса с пристрастием, устроенного ему Гуровым, отшатнуться. Он тут же понял, что выдал себя, и сник. Понял это и Лев Иванович. Он взял флешку в руки, повертел на пальцы и повторил вопрос. «Так что на флешке?» «Что я увижу, если подключу ее к компьютеру?» Пустохвалов следил за движением руки полковника, провожал печальным взглядом блестящий корпус и молчал. Сыщик знал, как легко получить вирус и ему подобную дребедень, используя непроверенные носители, поэтому не стал рисковать и открывать устройство самостоятельно. Вместо этого он набрал номер Костика Павлихина и попросил его зайти, сказал, что есть работа. Костик примчался через пару минут, оценил обстановку, лишних вопросов задавать не стал. «Справочная информация», – как бы, между прочим, произнес Гуров, глядя на арестанта. «Константин у нас специализируется на кибербезопасности, имеет диплом европейского образца и более 10 лет стажа». Павлихин бросил на Льва Ивановича удивленный взгляд. Слова полковника соответствовали действительности, но Костик не понимал, зачем сообщать об этом фигуранту дела. Потом он увидел в руках Гурова флешку, кивнул в сторону Пустохвалова и спросил, «Его вещица?» да. «Этот предмет изъят у гражданина Пустохвалова вместе с остальными вещами», — ответил сыщик. «На вопрос о том, какого рода информация хранится на съемном носителе, он отвечать отказался. Так что тебе предстоит разобраться с этим и предоставить мне полный отчет». «Не проблема», — тут же ответил Павлихин. «Я уверен, что так оно и будет», — с улыбкой проговорил Гуров. «Запоролено?» — без особой надежды на ответ спросил Павлихин, обращаясь к Пустохвалову. Тот, как Костик и ожидал, промолчал. Павлихин усмехнулся и продолжил разговор уже с полковником. «Если использовать криптографическое шифрование или цифровая подпись, то мне понадобится минут 10. Если тут стоят вирусники, уничтожающие информацию при запуске без соответствующего доступа, то с полчаса. В любом случае извлечь данные проблемы не составит». Костик взял у Гурова флешку и направился к дверям. «Как будет готово, я вам позвоню, товарищ полковник», — заявил он от порога. «Ничего не хотите сказать, гражданин Пустохвалов? Время еще есть», — предпринял последнюю попытку сыщик. Появление Павлихина явно расстроило Пустохвалова. Если раньше в его взгляде проскальзывала надежда, то теперь она угасла окончательно. Видимо, он не ожидал, что Гуров проявит осторожность, да и крутых спецов в области компьютерной защиты встретить в полиции тоже не рассчитывал. Все же облегчать свою участь чистосердечным признанием этот субъект не стал. Павлихин с минуту постоял у порога, затем пожал плечами и вышел из кабинета. Пока он отсутствовал, Гуров молчал. Он занимался своими делами, просматривал бумаги, заполнял протокол. Про существование Пустохвалова как будто забыл. Тот сидел как на иголках, ожидая возвращения Павлихина. Время от времени арестант прывался что-то сказать, но в последний момент решимость его оставляла, и он менял свое решение. Прошло не больше 15 минут, когда Павлихин вернулся. На лице его сквозило удивление. Если в первый приход он лишь мельком взглянул на Пустохвалова, то теперь разглядывал его чуть ли не с восхищением. Костик предоставил Гурову письменный отчет, из которого следовало, что съемный носитель содержит более десятка программ и разработок для дешифровки кодов банковских карт. От себя Павлихин добавил, что программы, сохраненные на флешке, из последних разработок чуть ли не этого года. Часть из них он вообще никогда не видел. Для того, чтобы разобраться в том, как они действуют, нужно просидеть над ними не один день. Серьезный арсенал для качественного взлома где-то 40 счетов в сутки. Так оценил найденные ресурсы Павлихин. Получалось, что Антон Пустохвалов есть всего-навсего интернет-мошенник, а вовсе не тот персонаж, который был нужен Гурову. Как только полковник предъявил ему результаты работы Павлихина, нервы Пустохвалова сдали окончательно, и он запел соловьем. Вскрывать чужие банковские счета этот парень начал лет пять назад, когда его вышибли из института за неуспеваемость. Он жутко разозлился, так как считал себя чуть ли не гением программирования, что вполне соответствовало действительности. За год Пустохвалов достиг таких успехов, что за 13 секунд мог взломать любую защиту. Делать это просто так ему стало скучно. От нечего делать он стал снимать со счетов совсем мизерные суммы. 30-40 копеек за раз. И владельцу счета не видно, и у службы безопасности банка вопросов не возникает. Каково же было удивление этого типа, когда к концу месяца на его счету образовалась сумма, равная месячному доходу предприимчивого отца, занимающегося торговлей недвижимостью. Вот тогда он и понял, что работа такого рода позволит ему получать хорошую прибыль. Когда к нему домой пришел майор Хитенко, Пустохвалов сразу понял, что причина визита, озвученная им, надуманная. На самом деле никакого ДТП не происходило. Страж порядка появился здесь по другому поводу. Только вот с вычислением настоящей причины произошла промашка. Пустохвалов решил, что его махинации с банковскими счетами раскрыты. В следующий раз Хитенко придет к нему уже с ордером на обыск. Сутки Пустохвалов сидел дома, подчищал информацию в компьютере, перебрасывал все необходимое на флешку и трясся от страха за то, что не успеет. Он завершил работу и ушел из дома. Парень опасался, как бы его не засек бдительный сосед Артур Леонидович и не донес о его отъезде. Поэтому он не стал вызывать такси к своему дому, а ушел в соседний двор. Однако оказалось, что компьютерный гений перестраховался недостаточно. Артур Леонидович все равно узнал и донес. Пустохвалов собирался уехать в Чехов, оттуда на попутных машинах добраться аж до китайской границы и перебраться в эту страну по поддельным документам, о которых он позаботился заранее. Уже из Китая парень мог по настоящему паспорту отправиться к родителям в Европу. На перроне в текстильщиках Пустохвалов увидел бойца ОМОНа в компании с водителем такси, которая доставила его на станцию и не на шутку испугался. Его тщательно разработанный план полетел к чертям. К тому же на руках у парня находилась флешка, которая выдавала его с головой. Ему стоило бы избавиться от нее, швырнуть в мусорную корзину и спокойно сдаться, надеясь, что против него у полиции ничего не будет. Но он этого не сделал. Просто забыл. От страха, стресса, неожиданности. Ведь Пустохвалов никак не ожидал, что на его след так скоро нападут опера. Паспорт поддельный выбросил, а про флешку запамятовал. Пустохвалов почти закончил рассказ, когда у Гурова зазвонил телефон. На связь с ним вышел Стас Кричко. «Не знаю, обрадуют тебя новости или огорчат, но похоже на то, что Пустохвалов не наш кандидат», — заявил он. «Нам удалось обнаружить лишь практически пустой компьютер и кучу литературы специфического содержания. Парень серьезно увлекается веб-разработками, всевозможными кодировками и программированием на высшем уровне». «Знаю», — произнес Гуров, — «можете возвращаться, мы тут совсем уже разобрались». Кричков недовольно буркнул что-то не самое ласковое и отключился. Полковник вызвал дежурного, сдал ему арестанта и велел звонить в районный отдел полиции по месту его регистрации. Заниматься расследованием мошеннических действий Антона Пустохвалова предстояло тамошним сотрудникам.